Глава 24. Единство. Место, куда их перенесли, узнали все. Это был все тот же зал с синюшной водой под ногами. Однако сейчас за спинами у них стояла стена, а чуть подальше находился каменный алтарь, на котором мирно лежал пестрящий черным дымом амулет жизни. «Я живой!» Ощупал себя Зод. «Значит, не зря поверил в план твой, но, наверное, в качестве трупа я выглядел как полный отстой». «Зато я ни секунды не сомневался в плане Кирая», — добавил Кайн. И, повернувшись в сторону алтаря, все вдруг погрузились в молчание. «Бери его, он твой», — прогнал тишину парень в синей куртке. «По идее, я должен сейчас прыгать от радости, как сумасшедший, но...» чего же мне так паршиво?» «Может, из-за слов Аллагара Урса?» «Предположил каин «Не доверяй темному лису». «Не только. Мои опасения не носят логический характер. Скорее, просто интуиция». «И что с того? Амулет жизни перед тобой. Вон он!» «Поронзительно указал Кайн на алтарь». «Так иди же и возьми его, наконец! Или скажешь... «Не-а, забили, полетели обратно! Кирай, если будешь ныть, то...» «Да все, успокойся!» «Иду я!» И Кирай, словно против воли, шагнул вперед. Только у него было право брать амулет, поэтому остальные пошли вслед за ним. «Стойте!» – внезапно остановил всех ведущий. «Вы слышите?» «Слышим что?» Не дав ответ, Кирай стал прислушиваться более усидчиво. И по велению этого звука, обойдя алтарь, он обнаружил спящего локумлянина. Тот храпел и использовал вертикальную каменистую структуру как подушку. Он выглядел весьма старовато, седая борода опускалась до груди, а из-за специфической укладки волос его лампообразная голова становилась похожей на шипастую булаву. сморщенная кожа поселила на себе строчку из родинок, что отмечало контур одного глаза. Одет в коричневую длинную робу с черными иероглифами, на ногах лежал пакет. Деревянный шест. «Должно быть, это тот самый бегалец», — шепотом сказал Кирай. «Лучше его не будить». Он протянул руку к амулету, чтобы его взять. Но ощутив хлесткий удар по своей вытянутой конечности, Кирай резко убрал ее и даже отпрыгнул сам. За лотарем уже стоял алкумлянин. Его большие глазища бегали по нежданным гостям в крайней тревоге. Все, кто имел при себе оружие, взвели его на потенциального агрессивного инопланетянина. «Кто вы? Как сюда попали?» Прозвучал тот в резком догадкости голосе. И, ожидая ответ на свой вопрос, он не прекращал подергивать головой. «Спокойно!» — сказал Кирай, подняв руки. «Я победил на испытании, и теперь...» «Что ты сейчас проговорил?» Пробежался тот по слогам, как болид по внедорожью. «Какое еще испытание?» Далее его бледно-зеленые глаза упали на амулет. «Снова ты призываешь нуждающихся! Ты должна была спрятать это место, а не приводить сюда паломников!» «Желание жить должно быть услышано!» Протянулся нежный женский голос, что эхом раздавался по всему храму. «Я спасу всех нуждающихся!» «Ты не понимаешь, Лайла! Побой могут воспользоваться, чтобы нести разрушение! Ты ведь не хочешь этого!» Брось, чувак, мы не из тех, кто несёт разрушение. А хотя, если так подумать... Короче, Кардик, верно? С твоего позволения я бы хотел воспользоваться силой амулета. Это не отнимет у тебя много времени. Нет, если ты хочешь им воспользоваться, то придётся сперва принять амулет. Принять? Ты про договор, что ли? Да нафига! «Я хочу, чтобы ты просто исцелил нас!» «Я знаю, у тебя очень высокий уровень синхронизации, раз ты сумел уничтожить аманский патруль, так что сил тебе точно хватит!» «Король приказал спрятаться и больше не принимать нуждающихся, а что уходите!» «В чем тогда смысл? Мы ведь уже тебя нашли!» — повысил Кирайтон от непонимания. «Да к тому же, тех Амонов полностью перебили! Ты сейчас скрываешься от призраков!» «Уходите!» Упрямо воскликнул хранитель амулета, в голосе его проскользнула угроза. «Хорошо! Обмен! Мое кольцо Левиафана, что управляет стихией воды, на твой амулет!» «Нет!» «К этому я добавлю клинок опустошения Еще одну часть стража!» «Нет! Вон!» Лицо Кардика начало подергиваться еще сильнее «Ты!» Откинув голову в сторону и закрыв глаза, Кирай сдержал гнев. «Ладно, параноик!» «Я отдам тебе кольцо и клинок, а взамен ты просто нас исцелишь!» «Не пытайся! Я не ослушаюсь приказа короля!» «Король мертв!» вырвалось из уст кирая Лицо хранителя побледнело, а большие глаза забегали по глазницам. Показалось, что его упрямство отмело почистую, и теперь мысли освободились, гуляя сами по себе. Почувствовав инициативу, Кирай протянул ему королевскую печать. «Вот, именем королевской семьи я приказываю тебе отдать нам амулет жизни!» Заметив этот округлый камень, глаза Кардика наконец замерли. При... «Принцесса!» – пробормотал тот. «Она мертва? Что ты с ней сделал?» «Стой, погоди, я не...» Поняв, что ситуация крайне гиблая, Керай в одно движение попытался схватить амулет с алтаря. Но стоило ему лишь дернуться, как он тут же получил удар концом палки в солнечное сплетение, что отнял его дыхание. Ловко накинув амулет себе на шею, хранитель отбежал назад и стукнул шестом по светящейся воде. Та алмазной пылью поднялась на уровень потолка. Вскоре и весь храм расщепился на эти небольшие частицы, которые зависли в воздухе, как яркие осколки иллюминатора в невесомости, после чего они растворились прямо в воздухе, перестав слепить. Первое, что заметила группа людей у себе под ногами, это травянистая поляна, которую хорошо освещало местное солнце. С воздушным свистом, прокрутив над головой шест, Алла Кумлянин занял боевую стойку. «Ты не оставляешь нам выбора!» — оглянул Керай своих. «Народ, слушайте! Мой приказ будет предельно простым! Заберите у него этот амулет с силой!» «Но, наконец, ты не с теми связался, жалкий глупец!» И, заливаясь боевым духом, Зод сменил магазин. «Я прикрываю!» «Кайн, ты в ближний бой, полагаю?» «Дельная мысль, Зот», — согласился каин «Однако с этим противником нам следует быть осторожнее. Он как-то смог уничтожить целый Аманский патруль. Не стоит его недооценивать. Альма, импровизируй. Меняешь нападение на поддержку. Мы атакуем вдвоем, оставляя просвет для стрельбы Зота. Но не будем лезть на рожон». «Поняла», — ответила та. «Кайн, а что я?» От того, что Кирай конец увидел своего брата в образе командира, этот вопрос был сдобрен улыбкой. «Кирай, ты на скамейке запасных. Если представится возможность, заберешь у него амулет». «Ясно. И я согласен с твоими опасениями», — поддержал Кирай. «По моим соображениям, этот тип может оказаться не слабее колоссального». «Никаких необдуманных действий. Сперва надо его прощупать. Кайн, держи мой клинок. Он тебе нужней». Когда Керай передал оружие брату, то по нему прокатилась неестественная волна утраты. И недолго разбираясь в этих чувствах, его подсознание сконвертировало этот шорох души в шутку. «Верни мне его в целости и сохранности. Я под микроскопом проверю, появится ли на нем хоть одна царапина». «А что с этими?» – кивнул Кайн в сторону пятерых. «А что они?» пожал тот плечами. «Пускай уматывают». Кайн обратился к группе людей. «Идите на юго-восток, там вы заметите черный звездолет», — связался он с Маликом. «Малик, мы отправили к тебе гостей, прими их». «Я могу помочь», — сказал парень в синем. Позади него сверкало четыре отдаляющихся затылка. «Помочь? Как?» — в удивлении спросил Кирай. «Без моего интеллекта вы просто не выживете». Не интересно. Я тебя в этом плане уделал. Лучше иди с остальными, пока не поздно. по была не боевая стратегия, а импровизированный обман. Ты сражался далеко не с самой моей сильной стороной, Кирайхорс. Погоди, как там тебя зовут? Литтен Шира, кажется? Именно. Да, мой брат превосходит меня в боевой тактике. Однако мои знания компенсируют данный пробел. Чёрт. Да ты же брат Кигана Шира, пятого советника Альянса. Экспрессивно подчеркнув данную деталь, Кирай с таким же пылом стал рассуждать вслух. и Получается? Я уделал его брата? Круто! Да я просто бог!» «Я имел в виду совершенно другое! Мои знания опережают...» «Это просто огонь! Я круче его брата!» Продолжал Кирай удивляться новым приливом чувства собственного превосходства, будто каждый раз забывал. «Ты меня вообще слушаешь? Охренеть! Во Кигана передернет!» «Край!» — гневно отозвал его Литтон. «А, что?» — очухался тот и после состряпал ребяческую улыбку. «Ты не сердись, ты! Литти!» «Литт? Ничего, если я буду тебя так называть?» «У меня уже мозг от тебя кипит!» Литт скрестил руки. «Короче, забей!» «Слушайте внимательно!» – заговорил он с другой частью команды. «Ваш враг владеет боевым стилем Алакумлян, и в качестве основного оружия в нем используется деревянный шест». «Да неужели? Как ты догадался, гений?» «Я не закончил. Он будет применять против вас подсечки, мгновенные удары с разворотом и прямые тычки по нервному узлам, чего надо остерегаться в первую очередь. Одно такое попадание по плечевому нерву, и вы уже не сможете поднять руку до конца боя». А если прилетит по шейным позвонкам, то это перебьет шейный нерв, и вы можете смело начать плакать по дороге в мир духов. Он алкумлянин, а значит идеальные рефлексы. В ближнем бою он превратит вас в фарш. Но дальше сами подумайте. Прибавим к этому еще и амолед жизни с достаточным уровнем синхронизации, чтобы призвать стража, и мы получим непобедимого в бою воина. Однако, даже обладая данной информацией, ваши шансы на победу очень малы». «Ты что, группа антиподдержки?» – пошутил Кирай. Но его глаза выдавали в нем внимательного слушателя. «И откуда столько инфы?» «Сераты — информационная раса. Считай, я ответил на твой вопрос». Сказав, Лид вновь кинул свой обеленный взор за плечо Кирая и заговорил с остальной командой. «Но в конечном счете, все может сложиться не столь печально, если вы будете слушать меня, а не этого клоуна». Сам ты клоун, блин, обозлился Керай, далее переведя это в критику. Как ты вообще можешь анализировать ситуацию, когда не знаешь нашу силу? И твои знания в области частей стража явно уступают нашим. Да черт, мы уже смело можем называться мастерами по их поиску. Керай Хорс, а? Заткнись, последовал затишки. Вняв его, Лид заговорил. «Короче, чтобы уравнять шансы с этим мастером шеста, вам надо заставить его призвать стража». «Что повтори?» – дернулся Кирай, будто он получил камнем по голове. «Сначала выслушай целиком, а уже потом вопи!» Глубоко вздохнув, Лид продолжил. «Все весьма просто. Когда он призовет стража, то на небольшой промежуток времени его восстановление прервется, и вы сможете произвести меткий выстрел. Это его не убьет». Но до того, как сила исцеления вернется обратно, вы успеете забрать амуляция бездвиженного тепла. И это, в свою очередь, прервет контроль над Стражем. Другими словами, вы должны нанести удар в самое сердце, чтобы разорвать всю систему. «Ты что, грёбаный гуру по хрени с частями Стража?» «И конечно же», — Лид говорил, будто не слышал его, и брал во внимание и ваши силы. Кайн изот Антифальмены». Это уже что-то, плюс королева пиратов Альма Байер. К тому же есть в наличии 5 частей Стража низкого уровня, так что вы располагаете всеми необходимыми ресурсами, чтобы выполнить данную задачу. Погоди, а откуда ты знаешь, что наши части Стража низкого уровня? Ведь при тебе мы их не использовали. Много лишнего текста, отмахнулся Лид. Ты такой же засранец, как и твой брат. Ладно, если судить чисто гипотетически то каковы наши шансы на победу? Чисто гипотетически, в районе 23%. Ах, в таком случае, чисто гипотетически, мы все трупы. Если облазаетесь, то да. Внезапно над их головами пронесся яркий бело-голубой луч. Он вылетел со стороны Алкумлянина, но когда взгляды команды Кирая обратились в его сторону, то он уже был не один. За его спиной реял 30-метровый шестикрылый ангел. В руках она держала лук, состоящий из синих огоньков, что хаотично бегали, словно живые светлячки. Длинные золотистые волосы осторожно обходили лицо слева и справа, сохраняя открытый лук. Кончики обращались в кудри и опускались до ее нежной кожи и бюста, где висело украшение в виде золотистой цепочки сапфиром. Белая одежда с золотыми вправками очень гармонировала с ее получистой внешностью. Само одеяние напоминало древнегреческий и женский сетон без рукавов и с прорезом в груди. Из под наряда выглядывали босые ноги, а левая оголялась до самого бедра. Когда она расслабила руки, то ее лук тут же растворился в яркую синюю пыль что после сгинула вместе с ветром. Вывернув ладони и расправив руки, она начала приближаться. Лицо ангела сохраняло бесконечную улыбку, а глаза всегда держались закрытыми. Перемещение ее было лишено всякой резкости. Она парила прямо над поверхностью и не касалась ее своими босыми ногами, словно боясь испачкаться. Шесть оперенных крыльев никак не участвовали в этом процессе левитации а только так же медленно колыхались по воздуху, будто она плыла под водой, а крылья являлись плавниками. «Кажется, мы опоздали», — заключил Лид. «А не хрен было трепаться! Конечно, этот тип не станет ждать, пока мы соберемся и отыграем пару конов в покер!» «Как вообще можно было не заметить призыв страза, совершенный прямо перед носом?» «У меня тот же вопрос!» мягкий выстрел, Лайла!» Громко похвалил алкумлянин своего стража. Все молча бросили на него взгляд, не понимая, что он имел в виду, ведь стрела Лайлы точно пролетела мимо них. Ангел, подобно лучистому облаку, все плыл вперед, и вскоре из-под ее закрытого глаза проступил небольшой слезливый ручей. Мне жаль! Звонкая и почти певча сказала она своими закрытыми губами, что вызывало неописуемое чувство жути. «Я не должна губить ни одно живое существо. Простите, Простите меня!» «Что она несет?» Кирай импульсом обернулся в сторону ранее пролетевшего луча. Огромная светлая сфера возвышалась поодаль во взрывной энергии. Она забирала свет лишь для себя, этим преждевременно опустив ночь. «В этом направлении там, ушли и те и люди, с которыми мы проходили испытания. Юго-восток», — подумал Кирай. «Там, там черный дракон, дракон, и там, там Малик. Малик». Это имя прогремело в его голове настолько громко, что когда яркий свет кровоточил, он не закрывал глаза, как другие. Вскоре взрывная сфера улеглась, и Кирай сразу нажал кнопку за ухом. «Малик!» На той стороне даже не было никаких помех. «Выйди на связь! Живо! Ты там оглох?» «От стрел Лайлы нельзя защититься!» — признёс хранитель амулета. «Заткнись!» — отреагировал тот, как огнестрельное оружие, и после отвернулся, снова начав взывать. «Малик! Малик!» «Я повторюсь! Её стрелы разрушают всё!» «Заткнись! Я сказал! Чёрный дракон неуязвим! Кристралиум! Понял, козлина?» Ваш корабль уничтожен. Теперь вы не сможете покинуть эту планету. Я не хочу этого делать, но оставить вас живых я также не могу. Кирай стоял боком, почти спиной, и каждое прозвучавшее слово он расценил как жалкое оправдание. Затем его плечо дернулось, и отбросив попытки связаться с Черным Драконом, тот медленно опустил руки. Возможно, я единственный выживший Алакумлянин, я буду до самого конца следовать приказу короля, пока амулет жизни находится под моей защитой. «Никакие чужаки не смогут его у меня забрать!» Скользнув подошвой по головам травинок, Керай сдвинул ногу, встав боком. И когда гнев окончательно его поглотил, тот вихрем повернулся на объект своей ненависти, вытачивая звериным оскалом. А воздушный удар, остаточный поток от гибели черного дракона, в эту секунду посетил их, скрыв сильным ветром половину отданной им команды. Убить его! Ветряной шквал прошел. Зод технично навел прицел на врага и отдал первую пулю, что огласило начало схватки. Отдернув головой, хранитель дал опасной пчеле со свистом пролететь мимо. Свартган Альмы следом выпустил дугу из ОТП, а Кайн отправил свою из клинка опустошения. Но и эти атаки всего лишь прошлись рядом, когда тот подпрыгнул и горизонтально провертелся в воздухе, подобно подкинутой Юле. Сжимая кулак в концентрации, Кайн выбежал на него. Вскоре из его руки выстрелила черная молния, что случайно поразило невидимое препятствие на полпути до цели. Этим препятствием оказалось само пространство. Черная молния пробила его, оставив в зоне удара многомерную черную трещину, что напоминало янтарный слиток, треснувший изнутри. Динамика боя внезапно просела. Зрелище этого аномального произведения завораживало всех, а его пугающий гул и слабое засасывание вынуждали смотрящих в тревожном шаге отходить назад. Но на данный момент... Кирай был слеп абсолютно ко всему, и он ринулся прямо на врага. «Тебе конец!» — крикнул тот. «Стой, Кирай! Он слишком опасен!» Кайн побежал за ним. Прямо на бегу Кирай выбросил ладонь в сторону алкумлянина, заточив его в двухметровом водном шаре. И когда узник в утопающей агонии почти выбрался из плена, тот повернул кисть против часовой стрелки, превратив воду в лед. И остановив свой беговой спринт, Кирай проскользил по траве, а затем дернул рукой в сторону. Ледяная глыба раскололась надвое, верхняя часть отделилась от нижней и куполом пролетела вправо, разбросав кишки там обитавшего. Всего на несколько секунд это изделие приобрело образ гриба с жидкой кровавой ножкой, который после принял падение и раскрошился на множество частей. Остальные же внутренности вывалиться не могли, так как они были намертво приморожены. Судя по интенсивной отдышке, данный прием оказался слишком резок для Кирая. Более или менее вернув себе дыхание, он поднял голову. Его гневный взгляд тут же стал удивленным и замер на гигантском ангеле. «Почему он исчезает?» Я ведь прерывал его контроль. Чтобы снять амулет с нейтрализованного хранителя, Кирай начал подходить к его телу, при этом ни на секунду не отрывая глаз от немалого размера стража, словно он старался зрительно сдержать ее возможную агрессию. Лайла также следила за каждым его шагом. Глаза Ангела были закрыты, но на факт слежки указывали ее плавные движения головы, что в точности подстраивались под перемещение Кирая. Это вызывало очень натянутый страх, потому как ангел мог в любой момент сделать из него кровавый блин, а из-за того, что ее улыбка была состоянием лица по умолчанию, для Кирая она ничем не отличалась от хладнокровного взгляда убийцы. Остальные члены команды держали Лайлу на мушке, испытывая нечто похожее. Внезапно, Тело Алакумлянина вспыхнуло яркой голубой пылью, этим напугав Кирая и загородив ему обзор. Через несколько секунд оттуда выскочил сам хранитель. Он был установлен целиком вместе со своей коричневой робой. Кирай не успел среагировать и получил сильный удар в живот. А внезапная подсечка свалила его на траву, что батутом смягчило падение. Затем Шест острым концом взмыл над ним в намеке на контрольное добивание. Кайн вместо того, чтобы помешать этому, отпрыгнул в сторону, дав в пули снайпера пронзить сердце врага. Данное попадание не было смертельным для Кардика, но этого хватило, чтобы выиграть время. Волны от клинков Альмы и Кайна поразили стоящую цель, отбросив в очленение ногу и руку вместе с частью правой груди. Гуманоидный кусок мяса даже не успел упасть, как Кирай на опережение поспешил к амулету. Но как только Лайла провела рукой над его головой, то шум воздушной тяжести и мигнувшая тень тут же окопали его на месте в зверином страхе. Ее раскрытая кисть зависла прямо над аллакумлянином и светящаяся пыль вновь заиграла над распотрошенным телом. Когда оно целиком восстановилось, то обрело и сферическое защитное поле, похожее на голубое ОТП. Отличия заключались в том, что внутри себя оно поселило множественные огоньки, напоминающие поблескивающих белых жучков, отчего оно казалось чем-то менее статичным и более живым. Зод взял на себя роль прощупать новый защитный навык врага, но выпущенная пуля просто отскочила от его щита, едва не убив Кирая рикошетом. Ощущение угрозы морали встряхнуло его, он ощутил себя лишним посреди этого замеса и начал озираться по сторонам, будто контуженный. «Втирай, вали отсюда!» Кань за шкирку откинул его. Приняв падение на руки, тот аж не вставая поспешил прочь, при этом торопливо перебирает траву и чувствуя над головой свистящие пули или еще не весь что угрожающие жизни. С того момента, как Лайла дала этот щит Хранителю, то пули Зота, волны Альмы, даже черные дуги клинка опустошения стали полностью бесполезны Их, вооружившись этим знанием, враг пошел в наступление, уже не думая о защите. Зот понял, что тот движется на него и, увеличив свою скорострельность, он начал отходить назад. Интенсивность атак других членов команды также повысилась, но все они даже не имели и замедляющего эффекта. Оказавшись вблизи, Хранитель с выпадом нанес на первый удар по ногам своим шестом. Тот получил два закрытых перелома и почти ударился головой из-за полукруглого падения. Нацелившись на его шейные позвонки, Алкумлянин взмахнул кверху шестом, чтобы добить лежащего. Но внезапно по тыльной стороне его щита хлестнула черная молния. Та самая молния, которая ранее смогла пробить само пространство. Однако на этот раз никаких трещин не образовалось, а поле, наложенное лайлы смело как взмах крыла одувальчик. Хранитель даже не сразу понял, что оказался без защиты и, разбежавшись, Кайн накрыл его ударом с ноги. Аллакумлянин принял его на блок и сгруппировался, а после прокатился по траве как мячик и далее по инерции отбежал. Таким образом он почти полностью аннулировал весь урон. Враг был отброшен от союзника и Альма побежала к Зоту, чтобы воткнуть ему какой-то раствор. Склянка прошипела а уже через десять секунд она помогла стрелку встать на ноги. Увидев это, Кардик с хорошо читаемой нервозностью в тоне отдал приказ своему ангелу. Лайла, усилий регенерацию! Синяя пыль еще больше загустела на нем. Совершив грациозные взмахи шестом и сменив боевую стойку, Хранитель выбежал прямо на Кайна, пестря аурой и светлячков позади, подобно комете и затем они сошлись в поединке. Их противостояние напоминало схватку Света и Тьмы. От двух мастеров в ближнем бою исходили разные энергетические всплески. Кайн, благодаря частям Стража, являлся представителем темной стороны, в то время как Аура Хранителя испускала яркий бело-синий свет исцеления, и все это переплеталось и вспыхивало. Враг двигался намного быстрее Кайна и успешно его атаковал снова и снова. Но благодаря наручам силы у него было сопротивление от повреждений. Эта часть стража также давала ему достаточную силу, чтобы пробивать блок и наносить урон. Шест хранителя не разрушался от ударов черного клинка, а его аура давала почти моментальную регенерацию от всех видов ран. Со стороны их битва казалась очень цикличной и бесконечной, а из-за близкого контакта союзника с врагом Зот и Альма попросту не могли вмешаться. «Почему его страж нас не атакует?» Злобно спросил Кирай. «Это явно неспроста!» он, «Он что, становится еще умнее, когда ему крышу сносит?» Подумал Лид. «Ты ведь видел, какой сильный был взрыв?» Ответил он слух «Я предполагаю, что эти стрелы — единственное оружие в ее арсенале. Если Лайла влепит по нам, то ее хозяину тоже достанется. Из этого следует вывод, что у хранителя амулета попросту недостаточно высокий уровень синхронизации» чтобы Лайла смогла воскресить его из мёртвых, иначе бы он так осторожно не сворожался. но даже так! Почему бы ей просто не раздавить нас, как насекомых?» «Может, руки боится заморать?» — пожал Лид плечами. «В любом случае, это шанс!» «С шансом как раз тут и не пахнет! Этот хмырь нас разносит! Ты был прав насчёт его умений! В бою его точно не победить!» «Но чтобы одолеть своего врага, не обязательно же его убивать, правильно?» Что так задумал, хорс. Короче, если я усилю мою заморозку клинком опустошения и наручами силы, то я смогу заморозить пространство и время? Воу, ну и вопросик. Ну так как? Ты же у нас гуру по частям стража. Это лишь предположение. Ну да, это в принципе возможно. Когда ты контролируешь свою стихию, то у тебя есть некий тип контрольности. Но с таким диким усилением эти возможности выходят за рамки и тем самым воздействуют на пространство-время с отсылкой на твой базовый тип контрольности. Если говорить по-простому, Кайн пробил пространство ударом молнии. Логично же, правда? Молния бьет, огонь сжет и так далее. Но относительно заморозки, тут надо разбираться более детально. Что такое низкая температура? Это минимальная динамика движения молекул. Тебе же предстоит не только до нуля замедлить молекулы, но и все, что меньше, атомы, субатомные частицы наподобие кварков и так далее, пока не доберешься до самого пространственного концентрата, из которого и прорастает все вещество. По идее, все, что я озвучил, сделает за тебя клинок опустошения. А ты должен именно правильно осознать одну вещь, чем ниже температура чем значительное приближение к границе беспространственной пустоты. Абсолютный ноль абсолютного нуля. Представь себе некую прозрачную ткань. Она есть, значит нет нуля. Но ткань прозрачная и поэтому мы лишь частично ощущаем занижение температуры в виде чисел минус 20 градусов, минус 200 и так далее. В общем твоя задача порвать эту ткань на куски. «Я тебе что, знаток пространственно-временной философии? И как мне порвать эту ткань?» «Отлично. Ты ухватил суть. А как ты это сделаешь, неважно. Просто порви её, а частный стража уже сами исполнит это действие во всех тонкостях. Но предупрежу заранее. Я не знаю, как это сказывается на Большом Взрыве». «Это абсолютное торможение участка пространства-времени на объекте. И если остановить один кусок, то сам взрыв продолжит двигаться уже без него» что вполне может послужить неким гвоздем на ткани, то бишь, на самом пространстве. Втыкаем гвоздь и выдергиваем ткань. В итоге мы получаем вспорнутое пространство-время, трещину, которая будет расползаться по вселенной со скоростью Большого Взрыва. «Да побоку мне на эту вселенную, а как же самому амулет?» – внезапно осознал Кирай. «Получается, что я заморожу его навсегда вместе с этим булавоголовом?» «Ха, да ты прав», – не подумал. Но в таком случае считай это своей козырной картой. Вот отстой, а. Ну тогда сам предлагай варианты. Я как раз думаю об этом. Думай быстрее. Против этого долбаного регенератора Кайн долго не продержится. Альма пряталась среди развалин. И когда Кайн вышиб у хранителя шест... Та выскочила из засады. Алкумлянин сразу сделал кувырок в сторону утерянного оружия, и Кайн почти настиг отступающего со спины, как из-под подмышки просторной робы проступил шест, ударивший Кайна в шею. Болезненно держась за горло, тот пытался делать вздохи, однако в его легкие попадала лишь незначительная часть воздуха. Но чтобы отбить от себя нападавшего, хранитель пожертвовал вниманием, тем самым открыв свой правый фланг. Альма вцепилась в его глотку, применив способность расплавления, а свободной рукой она потянулась к амулету. Тот откинул оружие и быстро ухватил ее руку своими двумя. Если я лишусь амулета, то в один миг погибну. Это он понимал хорошо, поэтому даже игнорируя боль от кипящей шеи, Аллакумлянин сосредоточил все силы на защите самого главного. Аура исцеляла Хранителя все более упрямо. Альма расплавляла более напористо и кровожадно. Но равным это противоборство было недолгим. Те повреждения, которые наносило концентрированное пламя, склоняло Чашу Весов. Аура исцеления не могла покрыть весь наносимый урон. И рука Альмы постепенно сближалась с амулетом, продвигаясь все увереннее, будто та медленно пронзала его копьем. Кардик мог лишь обороняться – Если он хоть на секунду отвлечется на то, чтобы отбить от себя Альма, то амулет тут же будет утерян. Зот нашел просвет для стрельбы, и как только он приготовился определить победителя этого противостояния, Альма применила огненный щит. Пламя одним вихрящимся всплеском окутало ее вместе с Хранителем, тем самым загородив стрелку обзор. Кожа лакумлянина тайла и сходила с лица кусок с куском, каждый который вскоре бесследно пропадал в высокотемпературном огненном вихре. Стихия кричала гулом, но тот не издавал ни вопля. Он терпел боль, противостояв и ей. Лишь одна задача — сохранить амулет — давала Кардику такую невероятную силу духа. Вдруг его булькающие губы зашевелились, однако то был неболезненный крик а слова, что постепенно складывались в предложение Лайла, примени смертельную реверсию. Я держу ее. Но Лайла, как и раньше, продолжала смотреть на них, словно она попросту прослушала этот прямой приказ от хозяина. Лайла. Вновь обратился он к ней, болезненно выдавливая слова. Сделай это. Брови ангела опустились, выказывая дискомфорт. А По следом послышался и грустный голос, что выходил из ее запертых уст, подобно стенанию узника. «Геката, это и вправду ты!» Глаза Альмы выстрелили оранжевым свечением, обугленное тело Хранителя было отброшено в сторону с большой силой. Согнувшись от боли, она схватилась за живот. «А чтоб тебя, Геката!» Просачивался гнев Альмы через боль. «Ты все испортишь!» Звериная интуиция повела ее прочь. Огонь и боль мешали ей видеть, но Альма хорошо ощущала, от кого надо отдалиться как можно дальше, чтобы унять то, что стремилось разорвать ее изнутри. «Выпусти, Выпусти меня! меня! Я порву я ее!», ее! – говорил Геката устами Альмы. Почему, «Почему я не могу держать тебя в, тебя вот в раз? этот раз? Это тварь рядом! Присови меня! Или я сама, Или это, я сделаю. сама это сделаю!» Ты убьёшь меня, меня в любом, в любом случае. случае! Не убью! Хранитель амулета уже полностью восстановился, но вместо того, чтобы напасть со спины, он ждал отступления врага. Пройдя чуть подальше, та в огненном всплеске рухнула на колени уже не в силах сопротивляться боли. И когда остальные члены команды побежали к ней, то это внезапное пламя едва не сожгло их на месте. Снова одержимость! Сказал Кайн, не рискуя еще больше приближаться. В этот раз намного сильнее. Она точно вырвется наружу. Не сопротивляйся. Будет только хуже. Чертовс два, Геката. Ты не убьешь ее, поняла? Кирай Хорс. Паразит снова борзеет, да? Гнев этой девчонки един с моим. Он дает мне силы. И сопротивляясь ему, она только помножает свои страдания. «Вы должны выпустить меня, или она погибнет!» «Всё, допрыгалась ты, Геката!» Кирай подбежал к Альме, чтобы снять её кольцо. «А теперь пора выключать свет!» «Стой, человек! Не собирайся никого убивать! Я пытаюсь вам помочь! В этот мир меня призовёт ваша общая энергия, а не только её! Просто дайте мне навалять этой дряни! Большего я не прошу!» «Что?» — запнулся Кирай от нелогичности. «Всё?» Ты не сможешь появиться в нашем мире, никого не убив. Среди нас нет ни одного носителя с пятым уровнем синхронизации. Сейчас вы расходуете на части стража 6 уровней синхронизации. Я же могу их все связать. Энергия пяти уйдет на призыв. Шестой – ваша жизненная энергия. Постараюсь его не истратить. Однако это очень сильно вас ослабит. Поэтому валите отсюда и не попадайтесь под мою... «Горячую руку! <смех> да говно вопрос!» Быстро согласился Кирай. Боль Альмы сняло одним махом, но что-то другое начало в ней накапливаться. Что-то тяжелое. Подобное стали ощущать и все, кто носил части стража. Далее, недолго рассуждая на эту тему, они начали отступать. «Дальше! Бегите дальше!» заклинала Геката. «Еще!» «И еще!» «Да, правильно, убегайте!» Прокричал им вслед волокумлянин. «Лайла, прикончи их! Теперь они достаточно далеко, чтобы взрыв от твоей стрелы меня не задел!» Дико прогрохотав, перед ним возник гигантский кратер, что поселил в себе огненный водоворот. Бездна начала извергать из себя высокотемпературные оранжевые столбы и страшный рев. Вскоре из этих шумных и бурлящих недр стали плавно возвышаться черные рога, промеж которых сиял ярко-красный нимб. Черно-золотистая корона нагнала его позднее. Ее красные мелкие зрачки на фоне черных белков смотрелись пугающе, даже и без того, что этот взгляд носил в себе жажду убивать. Представ перед ликом богини Гекаты, хранитель ликом своим потускнел. Он даже помыслить не мог, что у врага было столь ужасающее подкрепление, и чтобы осмотреть гикату целиком, ему было недостаточно просто задрать голову, от чего тот стал отходить назад. Встав во весь рост, она опустила на Лайлу сумерки, этим недвусмысленно подчеркнув свои превосходящие размеры. Откинув руку, Геката сформировала из огненного цилиндра массивное копье с множеством зазубрин. Оно было окрашено в те же черно-золотистые цвета, что и ее откровенные женские доспехи. Возвысив оружие кверху, она ударила его тупым концом по низу спалив там все живое и зеленое. Нижняя часть ее темных волос загорелась языками пламени. Нимб засиял ярче, пачкая окружение своим тускло-красным светом. Вены богини раскалились множеством вулканических речек и начали периодически постреливать, словно сам огонь боялся ее и сбегал прочь. «Здравствуй, сестра!» радостно проронил ангел. «Мы не виделись уже очень давно! Нам не обязательно сражаться!» Деката молча подняла свой кулак над Лайлой и с чудовищной силой обрушила на нее свое приветствие. Парящая конечность расталкивала волны сжатого воздуха, как водные ряби. Этот удар был невообразимо быстрым, но он достиг цели только через 5 секунд. И когда он буквально вбил Лайлу в грунт, то породил воздушную ударную волну, что не оставило шансов всем постройкам и деревьям в округе. Свет лаял и потух. Из-под кулака озером потекла темно-красная кровь. «Ну, здравствуй, сучка!»